Глава шестая. Уве и велосипед, который должен знать свое место. На самом деле, Уве просто хочется спокойно умереть. Разве он многого просит? Отнюдь. Наверное, лучше было бы уйти тогда, полгода назад, сразу как ее схоронил. Сейчас он с этим не спорит, но тогда решил, что никак нельзя. Из-за работы, будь она неладна. Это что ж будет, коли один, другой, третий, вместо того, чтобы трудиться, начнут накладывать на себя руки, почем зря. Итак, жена умерла в пятницу, схоронил ее, увы, в воскресенье, а уже в понедельник явился на работу. Как штык. Прошло шесть месяцев, и тут в понедельник «Здрасте, пожалуйста!» приходит начальство, и говорит, что предпочло не откладывать дело до пятницы, чтобы не испортить, увы, выходные. Так что же во вторник он смазывал пропиткой столешницу. И вот к полудню давешнего понедельника закончил последние приготовления. Обратился в похоронное бюро, купил место на кладбище поближе к жене. Позвонил адвокату написал прощальное письмо с пошаговыми инструкциями, вложил его в конверт с важными квитанциями, договором купли-продажи на дом и паспортом техобслуживания СААБа. Сунул конверт во внутренний карман пиджака. Выкрутил все лампочки, оплатил все счета. Кредитов он не брал, долгов не имел. Убирать за ним не придется, сам похлопотал. Помыл кофейную чашку, и отказался от подписки на газету. Пора. И вот он сидит в Саабе, глядя сквозь открытые ворота гаража, и думает, ну, теперь главное помереть спокойно. Если не помешают соседи, можно отправиться на тот свет нынче же днем. В гаражном проеме Видняется заплывший жиром сосед, стоит на парковке. Не то чтобы, увы, недолюбливал толстяков, нисколечко. Каждый волен быть таким, каким хочет. Просто увы никак не мог взять в толк. Как им это удается? Это ж сколько надо лопать, чтобы фактически удвоиться. Можно ли нагулять такие мяса, если к этому нарочно не прилагать усилий? Задается вопросом увы толстяк замечает увы приветливо машет увы сдержанно кивает в ответ юноша остановившись продолжает махать так энергично что сиськи колыхаются под футболкой увы твердит что не знает другого такого кто может в одну харю стрескать ведро чипсов что ты куда ему вечно возражает жена вернее возражала вечно возражала. Ей нравился этот упитанный соседский юноша. Когда его мать умерла, жена Уве стала раз в неделю носить ему коробки с обедами. А то что же, он совсем отвыкнет от домашней еды. «Да ему что не дай, все одно с коробкой сожрет», — вставлял Уве, видя, что контейнеры пропадают с концами. Тут жена обычно перебивала. «Может, хватит?» На том и кончали разговор дождавшись пока пожиратель контейнеров скроется из виду ува выходит из саба трижды дергает за ручку запирает ворота трижды дергает за ручку идет по дорожке между домами останавливается у велосипедного сарая к его стене прислонен велосипед опять прямо под знаком, запрещающим ставить тут велосипеды. увы берет велосипед. Переднее колесо спущено. увы открывает сарай и аккуратно ставит велосипед в ряд с остальными. Запирает дверь, трижды дергает замок, как вдруг ломающийся голос орет ему в ухо. «Блин, вы что делаете?» Ува разворачивается и видит в двух шагах от себя какого-то сопляка. «Ставлю велосипед на место». «Сопляку лет восемнадцать», — решает Уве, приглядевшись повнимательней. «Пожалуй, скорее шкет, чем сопляк». «Не имеете права», — протестует шкет. «Еще как имею». «Да я починить его хотел», — выдыхает парень. Голос его срывается на виск, как старый патефон. «Это дамский велосипед», — замечает Уве. «Ну да, и что? нетерпеливо соглашается шкет будто тут нет ничего такого стало быть не твой подводит итог увы ну блин закатывает глаза шкет вот так вот говорит увы и сует руки в карманы как бы показывая что вопрос закрыт оба выжидающе смотрят друг на друга шкет всем своим видом выражает сомнения в адекватности увы Взгляд, увы, свидетельствует, шкет — только лишний перевод кислорода. Тут, увы, замечает позади шкета другого такого же, только еще более тощего и с черными разводами под глазами. Второй шкет тихонько тянет первого за куртку и мямлит что-то вроде «Да ладно тебе, не связывайся». Первый упрямо легает снег, словно снег виноват. «Это девушки моей!» выдавливает наконец не с возмущением скорее обреченно большущие кеды точно на вырост куцы и джинсы примечает увы олимпийка натянута на подбородок от холода бледно зеленоватая кожа подернутая пушком и усеянная угрями слипшийся вихор будто мальца тащили за волосья из бочки с клеем и где же она живет интересуется Ува. Негнущейся рукой, точно парализованной усыпляющим патроном, шкет показывает на крайний дом на улочке, тот, где коммунисты с дочками живут, которые затеяли всю петрушку с сортировкой мусора. Увы кивает. Вот пусть она сама придет и возьмет его из сарая. Он демонстративно стучит пальцем по знаку, запрещающему приставлять велосипеды к сараю после чего разворачивается и идет, восвоясь. «Старый хрен! Козел!» — кричит ему Шкет вдогонку. «Тише ты!» — затыкает ему рот дружок с черными разводами вокруг глаз. Ова не отвечает. Он идет мимо знака, категорически запрещающего движение машин по территории поселка. Того самого знака, который в упор не разглядела беременная соседка. Хотя, увы, ясно как день, не заметить было невозможно. Увы ли не знать? Он же сам этот знак устанавливал. С досадой он идет дальше, по узкой дорожке между домами, печатая каждый шаг так, что со стороны можно подумать. Чудак утаптывает асфальт. — Что ли, мало у нас во дворе придурков? — вздыхает Увы. — Превратили поселок черти во что, в ухаб на дороге прогресса. Пежен на Ауди и его бледная немочь из дома наискосок. На краю коммунисты с пиголицами-дочками. Волосы ярко-рыжие, шорты поверх легинсов, рожи размалеваны, что твой енот наоборот. Да они, кажется, в Таиланде сейчас отдыхают. Ладно, без разницы. А парень в соседнем доме четверть века отроду и четверть тонны весу. Еще и волосья отрастил, как баба. И носит, все не пойми, какие мальчонки. Раньше с матерью жил, третий год как померла. Зовут, кажись, Имми, жена вроде говорила. Чем живет бог весть? Может, уголовник? А может, чину дегустирует? В крайнем доме на стороне Уве живут Руны с супругой. Не хочется называть его врагом. Да тут уж ничего не поделаешь, вражина и есть». Именно с Руны все началось. Из-за него теперь поселок катится ко всем чертям. Он да супружница его Анита переехали сюда в тот же день, что и Ува с женою. Руны сперва ездил на Вольво, потом купил БМВ. — Ну о чем с такими говорить? — разводит руками Ува. К тому же именно Руны спланировал тот самый путч, когда Увы погнали из председателей правления. За что боролись на то и напоролись. Счета за электричество заоблачные. Велосипеды валяются где ни попадя, а жильцы утюжат двор машинами с прицепом. Несмотря на знаки, категорически запрещающие движение. А ведь Увы предупреждал. Да никто не слушал. А тогда он бросил это дело. И больше на собрание ни ногой. Увы, жует губами, словно собираясь сплюнуть всякий раз, когда в голове его звучат слова «собрание собственников жилья», словно слова эти похабны. Не дойдя шагов пятнадцать до разбитого почтового ящика, он вдруг замечает перед своим домом бледную немочь. Та чем-то увлечена, Увы, не сразу понимает, чем. Мотыляя на шатких каблуках, Она стервинела, замахивается куда-то поверх его дома. Под ногами у нее снует и тявкает недоразумение. То самое, что обоссало ему всю плитку. Кто знает, может, это и не собака. Так, валенок с глазками. Бледная немочь орет в сторону дома. Так истошно, что черные очки съезжают на кончик носа. Валенок заливается пуще прежнего. «Тетка, видно, в конец спятила», — решает Ува, предусмотрительно останавливаясь в нескольких шагах от нее. Тут только до него доходит, к чему вся эта жестикуляция. Тетка кидается камнями. В кошака. Тот забился в дальний угол за сараем. На шкуре пятнышки крови. Вернее, на остатках шкуры. Валинок скалит зубы, кошак шипит в ответ. «Ах ты, еще шипеть на принца!» Ярица-бледная немочь хватает камень с клумбы Увы и швыряет в кота. Кошак уворачивается. Камень попадает в оконный отлив. Бледная немочь готовится кинуть новый камень. Увы в два прыжка подскакивает к ней, дышит ей в затылок. «Ну-ка, кинь еще камень в мой дом! Сама вверх тормашками полетишь!» Она поворачивается кругом. Взгляды их скрещиваются. Руки Увы приспокойно лежат в карманах. Ее же кулаки пляшут у него под носом, будто отгоняя двух мух величиной с микроволновку. Ни один мускул не дрогнул на лице у Увы. Не дождется. «Эта тварь поцарапала принца!» Глаза ее вращаются от бешенства. Увы переводит взгляд на валенок. Собачонка рычит на него. Увы смотрит на кошака. Тот сидит под домом драный, весь в крови, но с гордо поднятой головой. Да и у него кровь. Выходит квиты, — заключает Ува. Да я урою эту скотину, — выпаливает Немыч. — Если я тебе позволю, — невозмутимо отрезает Ува. Это же лишай, ходячий, рассадник бешенства, чумки, фиг знает чего, — угрожающе подступает она. Ува смотрит на Немыч. Потом... На кошака. Кивает. Небось и ты тоже. Я ж в тебя за это бульниками не швыряюсь. Нижняя губа у нее трясется. Немыч поправляет съехавшие очки. Рявкает. Не хамите! Ува кивает. Указывает на валенок. Тот норовит цапнуть его за икру. Ува вдруг резко топает. Валенок едва успевает увернуться. Собаку надо выгуливать на поводке. — замечает Ува Немочи. Мотнув крашенными лохмами, та громко хмыкает, и с правой ноздри показывается сопля. Или это Ува только чудится? — А этого, значит, не надо, — машет Немоч в сторону кота. — Не твоя забота, — парирует Ува. Немоч смотрит на Ува взглядом, исполненным превосходства и в то же время смертельной обиды. Валенок щерится и негромко ворчит. «А ты что, Старпер, всю улицу купил?» — спрашивает блондинка. Ува снова невозмутимо указывает на валенок. «И чтоб твоя псина больше не ссала возле моего дома, не то я напряжение на плитку дам». «Принц не сыт на твою грёбаную плитку, урод!» — фыркает немочь и, сжав кулаки, подступает к Уве на два шага. увы бровью не ведет. Она останавливается. Гневно дышит. Тут, видимо, в ней просыпаются остатки здравого смысла. «Пошли отсюда, принц!» — командует она. Потом грозит пальцем Уве. «Я все Андерсу скажу. Ты об этом пожалеешь». «Скажи ему лучше, чтоб хозяйство свое поменьше чесал у меня под окном», — отвечает Уве. Долбаный маразматик!» — ругается она, уходя на стоянку. «Да, еще скажи!» «Машина у него! Говно!» — кричит ей вдогонку Уве. Она показывает ему палец. Уве не понимает смысла этого жеста, но догадывается, что какой-то смысл быть должен. Немыч с Валенком направляются к дому Андерса. Уве сворачивает к сараю. На плитках у клумбы видит свежую собачью лужицу. Жаль, не будь после обеда дел поважнее, Отправился бы прямиком к Андерсу и сделал бы из валенка коврик для прихожей. Теперь не досуг. увы идет в сарай, берет дрель и коробку с набором сверл. Выйдя из сарая, замечает, что кошак сидит, как сидел, и пялится на него. «Все, ушли, ступай по своим делам», — говорит ему увы Кошак не с места. Ова качает головой. «Ну ты, захребетник, ты в товарище то ко мне не набивайся!» Кот сидит. Ова разводит руками. «Елки-моталки! Если я разок вступился за тебя, когда эта задрыга каменья швыряла, это еще не значит, что ты мне нравишься, леший тебя задери. Просто это фифа еще хуже тебя!» Машет в сторону Андерсова дома. Но больше поблажек не жди. Уяснил? Кошак, кажется, тщательно обдумывает услышанное. Ова указывает на дорожку. Сгинь! Кошак, между тем, без лишней суеты, зализывает израненную шкуру. Держится чинно. Точно на переговоры пришел. И теперь анализирует предложение. Наконец, неспешно встает и в развалочку скрывается за сараем. Уве даже не глядит. Идет прямиком домой. Заходит, захлопывает дверь. Все, хватит. Уве собрался умереть.